По пути, как ты начинал думать, что если Бог в самом деле видит этот мир, то ты не хочешь иметь с ним никакого дела. Год за годом он наблюдал за этой системой, которая платила ему за то, что он этих подонков отлавливал, потом их выпускал, и все начиналось сначала. Теперь уже он фантазирует, как вытаскивает из ящика стола большой револьвер и пристреливает каждого условно-досрочного, который появляется в дверях, тем самым сберегая штату, кучу денег и освобождая мир от горя и бед. «Уходи с этой службы», — говорил он себе, — «немедля, пока не поздно». Встав, он включил маленький телевизор, который висел на кронштейне в стене. Он надеялся, что во время ожидания успеет поймать какой-нибудь хоккейный матч университетских команд. Но вместо этого увидел неочередную сводку новостей и кадры с места событий, на которых полицейские крушили снеговиков в парке Теодора Уэрта. Он включил звук и почувствовал, как желудок свело спазмом. Не атака ли это террористов? Черт побери, почему бы не напасть на парк полный детей? Конечно, по сегодняшним стандартам это не было нападением террористов, Но, по его понятиям, оставлять трупы перед глазами детей вполне можно считать терроризмом. Когда через несколько минут появился Уэнбэк, Дойл приглушил телевизор, занял место за столом и бросил быстрый оценивающий взгляд на нового клиента. Условники, которые являлись к нему, обычно относились к одному из трех типов. Толстый и гнусный, мускулистый и гнусный или тощий и гнусный. Этот относился к последней категории. У него были большие глаза на выкате, которые шарили по комнате, и тощая фигура, которая дергалась, как крыса на веревочке. «Вы опоздали на 13 минут, мистер Уэйнбек. Вы должны понимать, что на этом основании я могу взять вас под стражу». «Прошу прощения, сэр, больше не повторится». «Позаботьтесь об этом. На будущее приходите пораньше, а если не получается, то хотя бы вовремя». Это одно из правил. Если вы будете их соблюдать, мы поладим. Да, сэр, я понимаю. Дойл сделал вид, что листает досье. Я вижу, что вы в третий раз на условно-досрочном. Как вы думаете, мы можем считать его последним? Уэйнбек с энтузиазмом закивал и пустился в отрепетированное разглагольствование, рассказывая, как он искренне сожалеет, как он наконец усвоил все уроки, как он благодарен за выпавший ему очередной шанс и как он сейчас будет трудиться, не покладая рук. Бла-бла-бла. Дойл кивал в соответствующих местах, но взгляд его то и дело возвращался к телевизору. «Что-то случилось?» — спросил Уэйнбек, проследив за ним. «Ничего, что касалось бы вас». Он послал через стол несколько бумаг. «Это ваша Библия. Тут изложены правила, указания и процедуры» где вы будете жить, где работать. «Когда мне есть спать и ходить в сортир, я этот порядок знаю. Не сомневаюсь, но все равно просмотрите. Если у вас есть какие-то вопросы, сейчас можете задавать их. Когда я смогу поговорить с женой?» Дойл уставился на него. «Вы, должно быть, шутите?» «Она моя жена. Она развелась с вами два года назад». «У вас есть документы об этом. Если вы подойдете к ней ближе, чем на сто ярдов, то не успеете и пикнуть, как вернетесь к нам обратно». Уэйнбэк попытался выдавить дружелюбную улыбку. «Черт возьми, как я смогу это сделать? Мне никто не скажет, где она, а я хочу всего лишь поговорить с ней. Телефонный звонок, вот и все, что я прошу. Мне сказали, что у вас есть ее номер». «Этого не будет, Уэйнбэк». «Что вы отлично знаете». Это вы уже проходили. Не хотите ли прямо сейчас выбросить полотенце на ринг и отправиться сразу в стилуотер, избавив нас от многих хлопот?» Поведение и выражение лица Уэйнбека мгновенно изменились, привычно выразив смирение и подчинение. «Нет, сэр, ни в коем случае. Простите, что завел этот разговор, просто я о ней беспокоюсь». Хочу убедиться, что с ней все в порядке, вот и все. Несколько долгих секунд Дойл изучал лицо сидящего перед ним человека. Господи, как он ненавидит этих типов, ненавидит ход их мыслей, когда они думают, что могут обыграть вас улыбкой и мнимой покорностью, словно ты полный идиот».